Перед зарей, когда серый тоскливый свет начал разливаться по снегам и обледеневшим деревьям, Вальгард постучал в дом своей женщины. Она сразу распахнула дверь, и он упал в ее объятия. Он пришел к ней полумертвым от усталости и холода. Весь в запекшейся крови, с безумными глазами и опустошенным сердцем. Она накормила его мясом, напоила элем и целебными травами. И вскоре он уже лежал в ее объятиях. — Ты все, что осталось у меня, — бормотал Вальгард. — Женщина, твоя красота и беспутство породили это зло. — Я убью тебя, а потом брошусь на свой меч. — Почему ты так говоришь? — спросила она, улыбаясь. — Что произошло дурново Он упрятал лицо в душистое облако ее волос. — Я убил отца и братьев. Теперь я вне закона, и нет мне прощения. — Что касается убийств то они доказывают только то, что ты оказался сильнее тех, кто угрожал тебе. Какая разница, кто они были?» Ее зеленые глаза блеснули. «Ну, если ты думаешь, что ты погубил свою родню, я докажу тебе, что ты не повинен в этом». «Что?» — он вяло поднял на нее глаза. «Ты не сын Орма, Вальгард-Берсерк». Я умею видеть суть вещей и скажу тебе, что ты даже не человек по рождению, но принадлежишь к такому древнему и знатному роду, что тебе и самому не представить, чей ты потомок». Его огромное тело напряглось, точно отлитое из железа. Он сжал ее запястья до боли и закричал так, что стены хижины задрожали. «Что? Что ты сказала?» — Ты подменыш, оставленный ярлом эльфов Имриком, который похитил первенца Орма, — сказала женщина. — Ты сын Имрика от рабыни, дочери самого Илрыда, короля троллей. Вальгард отбросил ее от себя. Пот выступил у него на лбу. — Ложь! Он был потрясен. — Это ложь! «Правда», — спокойно возразила женщина. Она подошла к нему. Он в ужасе отшатнулся. Его грудь тяжко вздымалась. Ее голос звучал тихо, но непреклонно. «Почему ты так не похож на других детей Орма или любого другого человека? Почему ты презираешь богов и людей и всегда бродишь в одиночестве, а забвение своей тоски находишь только в убийствах? Почему?» Почему ни одна из женщин, которыми ты спал, не понесла от тебя? Почему животные и малые дети боятся тебя? Она загнала его в угол, и ее взгляд не отпускал его. Почему все это так, а, в самом деле, если не потому, что ты не человек по природе? Но я вырос так же, как прочие люди. Мне доступно железо и церковная удварь, я не колдун». Это из-за злодейства имрика, который грабил тебя, лишив законного наследства, и предпочел тебе сына Орма. Он сделал тебя похожим на похищенное дитя. Ты вырос в мире этих ничтожеств, людей, и не мог развить чудесную мудрость, дремлющую в тебе. Ты обречен созреть, состариться и умереть за краткий срок, отпущенный людям. Но зато тебя не пугает то, чего эльфы боятся на земле и на небесах. Это Имрик присвоил твои родовые права на многовековую жизнь. Но он не смог вдохнуть в тебя человеческую душу. Твоя душа после смерти погаснет, как свеча на ветру. И нет ей надежды ни на рай, ни на ад, ни на покои старых богов. И это при том, что ты проживешь не дольше любого человека. При этих словах Вальгард хрипло вскрикнул, оттолкнул ее и выбежал за дверь. Женщина улыбнулась.